Синеперое чудо. Из края в край до последней былинки просматривается огромное поле. Страда уже поостыла, но еще не успели перепахать золотой ковер ячменного жневья. Сверкает оно в лучах встающего солнца, и как бугор чистого золота сияет на нем последний ворох соломы. Взгляд уже не задерживается на привычной красоте, но изумление всегда неожиданно. Словно сотканная из небесной сини, на ворох опускается сизоворонка и застыв превращается в самородок чистейшей бирюзы. И невозможно пройти или проехать, не остановившись, потому что уже идет Осенний пролет сизоворонок, и каждая встреча с синепёрой птицей может быть последней до будущего мая. От двухмесячного лазанья по дуплам и тесным норам поистерлось перо, но его блеск скрывает обношенность наряда, и кажется он издали таким же свежим, как в первые дни прилета. При каждом движении, при взлете, броске на добычу, чистке сверкают и переливаются синие краски оперения от бледно-голубой до почти черной, как у ворона. Но эта непередаваемая игра красок всего-навсего отражение света на сероватом пере, и нет в нем ни зернышка голубой краски когда сизоворонка, освещенная утренним солнцем, летит вдоль темно-зеленой стены леса, песчаного берегового обрыва или меловой стены, или порхает, как огромная бабочка над полем спелой пшеницы, снимая с колосьев хлебных жуков, на ее оперении повторяется гамма холодной половины спектра. И лишь... Коричневая спина выглядит одеждой с чужого плеча. На желтом ворохе соломы сизоворонка действительно, как бирюза на золоте. Но опустившись на ветку ветлы, когда под ветерком узкие листья поворачиваются изнанкой наружу, и дерево из зеленого превращается в голубовато-сизое, птица становится невидимкой и чистое летнее небо словно растворяет половину птичьей нарядности в своей голубизне. Сизоворонки вызывают восхищение не только красотой наряда, но и токовыми полетами вскоре после возвращения на родину. Одинаковые по цвету, самец и самка неразличимы и по мастерству полета. Взмыв крыло в крыло, Почти до облака они бросаются к земле, чертя в воздухе длинные зигзаги. Крылья почти сложены, и скорость падения такова, что снизу, кажется, будто негромкий рокот или курлыканье, немного отстает от птиц. Однако самка в проявлении своего восторга более сдержана, чем самец. Поэтому воздушный дуэт удается увидеть реже, чем одиночные игры самца. Даже возвращаясь с кормежки, он делает необычную посадку на ветку, а падает с высоты, качаясь на крыльях проносится мимо намеченной присады, мгновенно взмывает выше дерева и, сделав над его вершиной крутой вираж с каким-то особым вывертом, точно опускается на кончик сухого обломка. Ветер, даже очень сильный, не нарушает точности этой посадки и повторных заходов и промахов не бывает. В обычном крейсерском полете сизоворонку Легко узнать даже издали, не видя ее расцветки, по необычной для других наших птиц манере при каждом взмахе высоко поднимать полусогнутые крылья, как бы размеренно всплескивая ими. Гнезд сизоворонки не строят, но чтобы вывести птенцов, им обязательно нужны надежные стены и крыша. Потому что скорлупа их яиц такой белизны, которая видна в любой темноте, а птенцы вылупляются совершенно голые, без единой пушинки. И для них одинаково опасны и солнце, и ветер, и дождь. Им нужен дом, а не гнездо. Есть такой дом. Займут. Нет, построят сами. Чаще всего Они занимают просторные дупла в старых вётлах и осокарях, особенно те, у которых дно вровень с выходом или чуть-чуть ниже. В столетних деревьях со стволами полутораметровой толщины бывают дупла, похожие на длинные норы, бывают просторные пещерки с узким входом и мягким полом из кофейно-коричневой трухи. Такое жилье, раз занятое семьей синих птиц, будет служить потом не одному их поколению, пока не рухнет огромное дерево под натиском урагана или не сгорит от молнии. Кому не остается выбора, занимают дупла попроще, а те, кому вовсе ничего подходящего не досталось, Расковыривает иногда дупло больших пестрых дятлов в полуистлевших стволах и выводит птенцов в тесноватом для их роста жилье. В безлесных местах сизоворонки нередко пользуются тем, что уцелело от покинутых в давние времена построек человека. Находятся для них несквозные дыры в каменных, саманных, кирпичных стенах. В крепких глинистых, меловых или лёсовых стенах обрывов степных рек выдалбливают сизоворонки широкие и довольно длинные норы, которые служат их роду десятилетиями. Работать им труднее, чем щуркам или зимородкам, потому что кончик клюва чуть загнут небольшим крючком, а птица скорее не долбит, а выгрызает, Ход в твердом грунте. Там, где нет ни дуплистых деревьев, ни обрывов, ни развалин, но само место понравилось молодой паре особой добычливостью или чем-нибудь еще, поступают сизоворонки так же, как пустельга или ушастая сова, занимая свободное сорочье гнездо. В каменной степи, где даже в старых лесных полосах, Не каждой синицы или горехвостки удается найти дупло по своему росту. Сизоворонки изредка решаются выводить птенцов под дырявой крышей чужой постройки. Но это как самый крайний случай. Сизоворонка – необщительная, склонная к одиночеству птица. Лишь несколько весенних дней пара проводит почти неразлучно. Потом начинается насиживание, за ним кормление птенцов, И увидеть птиц рядом удается лишь изредка. Да и после того, как слетки покинут темную детскую, семья не держится тесной группой. Каждый из молодых поскорее стремится обособиться. Тем не менее, нет у сизоворонок никакой неприязни к соплеменникам, даже в гнездовое время, и жить они могут, как скворцы, на соседних деревьях в одном обрыве. Не водится за ними пустяковых стычек, но серьезная драка нет-нет, да и случается. Но это уже событие чрезвычайное. Я долго был уверен, что миролюбие сизоворонок в отношении соплеменников можно ставить в пример не только в птичьем мире, пока не стал свидетелем ожесточенной драки двух птиц. Драки которой предшествовало захватывающее состязание в мастерстве полета. Стояла в песках у северского донца, да и сейчас стоит, наверное, убогая ветла, ростом с небольшую яблоньку. Два дупла было в ее кривом стволе. В нижнем из года в год выводили птенцов в сизоворонки, в верхнем — на сломе ствола жила парочка полевых воробьев. Когда мне приходилось бывать в тех местах, я ходил или ездил к Ветле, чтобы полюбоваться сизоворонками, которые, живя около проезжей дороги, не очень дичились человека. Было это ясно и тихим утром 18 мая 1983 года. У Ветлы шла какая-то непонятная игра то одна птица, то другая по очереди взлетали с дерева, складывая крылья на вершине взлета, пикировали вниз и, не коснувшись ни травинки, снова взмывали вверх и присаживались на ветки. Вверх падение взлет. Вверх падение взлет, сопровождаемые ракочущим карканьем, которое воспринималось и как ободряющее и как вызывающее. Смотри, как я умею!» Была рядом с этими соперниками и третья птица, которую никак не интересовали ни состязания, ни его участники. Она то жуков на земле ловила, то перо перебирала, то безучастно сидела на ветке. А через минуту, когда... Восхищение уступило место вопросу, стало ясно, что в семью, в которой вскоре должны были появиться птенцы, пытался втереться чужак. Кто была эта третья птица? Кто защищал дупло? Вероятнее всего, хозяин-самец отстаивал его от чужой самки, хотя допустимо еще три варианта что третья птица была самцом, а отгоняла чужую самку хозяйка, что самец не подпускал к дуплу другого самца, что чужака отваживала самка. Есть птицы, которые нередко принимают в семью на равных правах третью птицу. У сизоворонок это исключено. Рядом жить, пожалуйста, но пустить кого-то, В дом для них, видимо, было все равно, что открыть дверь врагу. Пожалуй, дупло защищал все-таки самец, потому что после каждого особенно сложного выверта он подлетал к безучастной птице и что-то курлыкал на языке сизоворона. Не получив от нее ни ответа, ни совета, ни одобрения, бросался в дупло, как бы проверяя, все ли там на месте, и снова взвивался перед чужаком в лихом броске. Тот, в свою очередь, тоже показывал, что могут делать из-за воронки в воздухе, и в возбуждении заскакивал даже в воробьиное жилье. Воробьи сидели в сторонке, не шевелясь и не смея пикнуть. Возбуждение настолько овладело обеими птицами, что полеты сменились прямыми нападениями. Наконец они схватились клювами и упали на землю почти под самым деревом. Я медленно тронул машину и остановил переднее колесо в метре от драчунов. Схватка не прекратилась. Раскинув крылья, птицы дергались, словно в агонии, но не отпускали друг друга. На низенькой травке билось какое-то странное... Двухвостое, четырехкрылое существо, переливаясь всеми оттенками синего цвета. А третья птица по-прежнему не удостаивала обоих ни взглядом. Мимо прилетела, не замедлив полета, еще одна сизоворонка. Один из воробьев юркнул свое дупло и, видимо, начал приводить что-то там в порядок. Казалось, никого не интересовало, как закончится птичий поединок. А закончился он так. Чужак все же вырвался и взлетел на ветку, видимо, намереваясь продолжить притязание. Но хозяин, едва отдышавшись, так погнал его, что тот бежал без оглядки. Осталось на земле несколько голубоватых мелких перышек, но посвежевший ветер вскоре разнес их, не оставив следа от стычки с таким церемонно-торжественным началом и таким заурядным концом. Охотиться сизоворонки предпочитают в одиночку. Кто где. Однако в гнездовую пору перед закатом, а изредка и по утрам, Слетаются птицы со всей округи в одно место, собираясь как маленькая стая. Заходящее солнце освещает на ветвях высохшего дерева необыкновенно живописную группу из десятка-полутора птиц таким мягким светом, в котором их голубое оперение словно светится на фоне темнеющего неба. Этот эффект усиливается, когда светило скрывается за горизонтом. Молча и неподвижна. сидят птицы, будто ожидая прилета последней, чтобы вместе отправиться на общую ночевку. Вдруг одна из них как бы в нетерпении срывается с места, но, пролетев несколько метров, словно спохватывается, что не так останавливается и возвращается. Следом точно так же поступает другая, потом сразу две, и снова взлетает первая. Действия всех настолько схожи, что нет сомнения. Птицы охотятся, схватывая в воздухе хрущей, стрекоз, невидимых нашему взгляду издали. И в других местах летают такие же жуки, но сизоворонки почему-то слетаются на вечернюю охоту в определенное место. И лишь когда густеющие сумерки гасят все цвета, птицы, словно черные тени, стремительно разлетаются каждая в свою сторону, лихо проносясь между ветвей и стволов. И только самые заядлые, В те несколько минут, которые остались до наступления ночи, продолжает охоту у земли, высматривая летающую добычу на фоне гаснущего неба. И где-нибудь на степной дороге вдруг полыхнет голубым огнем в свете автомобильных фар сказочная черноглазая синь-птица и как мгновенное видение исчезнет в темноте. В середине лета, когда на просторах русской равнины начинает блекнуть зелень полей, превращаясь в желтизну спеющие ржи, ячменя и пшеницы, вылезает из земли один из главных врагов этих злаков — хлебной жук-куська. Крепко вцепившись шестью крюкастыми лапками в колос, никакому ветру не стряхнуть его днем и ночью выгрызает он спеющее зерно. И не находится среди птиц хороших охотников на этого вредителя. Лишь сизоворонки не приедается легкая и обильная добыча. Пробегают по широкому полю легкие волны, чуть прибегают тяжелеющие колосья, качаются на них зловредные куски, будто не грозит им Никакая кара, но легко и неторопливо. Держась на ветерок, похоже издали на синекрылую бабочку, порхает над полем сизаворонка, воронка, снимая с растений жука за жуком. Чем еще питается сама и птенцов кормит? В сыроватых местах ходит по земле, неторопливо собирая с листьев самую малоподвижную добычу, мелких травяных улиточек, в хрупких и нежных раковинках. Медведку не упустит. После весеннего маловодия, когда быстро мелеют прудики и озерца, наведывается на них и вместе с цаплями вылавливает обреченных лягушат но иногда прилетает к дуплу или норе не с жуком, а с маленькой змейкой в клюве, не с длинноногой саранчой, а с полевкой подростком. Бывает, что приносит сизоворонка слишком явное свидетельство того, что совсем не по-соседски заглянула в чье-то гнездо с птенцами. Однажды пришлось наблюдать, как сизоворонка в течение трех часов перетаскала из скворечника всех скворчат, и родители не смогли воспрепятствовать ей и отстоять четверку своих птенцов. Но справедливости ради надо сказать, что никто из сизоворонок не становится профессиональным разорителем гнезд. К тому же В открытые гнезда на кустах и деревьях, в тростниках и на воде они не заглядывают, будто не верят, что может птица гнездиться не в дупле и не в норе. Неразличимы по наряду самец и самка. Кажется, и гнездовые заботы у обоих одинаковы. Насиживать, кормить, согревать, защищать, чему-то учить. А потом? Потом наступает день, когда родители, последний раз покормив птенцов, могут заняться любимой охотой только для себя. Сидя в одиночку день-деньской под палящим солнцем, на ветке, стогу, столбе, проводе, посматривать, где кто копошится, скачет, бегает. Семейные заботы позади. И у птицы есть возможность выбора. Она не развернет крылья ради какого-то жучка-маломерка, который беззаботно бредет по дорожной пыли, оставляя за собой извилистую строчку, которую быстро стирает ветер. Подолгу сидит неподвижно сизоворонка, поглядывая вниз, будто борется с неодолимой сонливостью, только бы не упасть. Из этого состояния ее выводит негромкое стрекотание невидимки кобылки. Наклоняя голову то вправо, то влево, сизоворонка довольно точно определяет, откуда раздается интересующий ее звук. И, дождавшись, пока насекомое едва заметным движением обнаружит себя, изящно планирует вниз и, чуть коснувшись земли, возвращается с добычей на прежнее место, дважды изумив наблюдателя красотой наряда и маневра. Есть птицы, у которых супружеские отношения навсегда обрываются еще до появления птенцов или даже до постройки гнезда. Немало таких, которые расстаются друг с другом сразу после того, как станут не нужны своим детям. Есть и такие, которые верны разделанному выбору на всю жизнь. Но у них внешние проявления взаимной привязанности видны лишь весной, а в остальное время сдержанность становится похожей на отчужденность, и кажется, что еще недавно дружные и одинаково заботливые к птенцам птицы стали безразличны друг другу. Но не все очевидное в поведении и отношениях птиц можно принимать за действительное. Свободная и одинокая сидит на своем наблюдательном пункте сизоворонка. И не понять никогда, что за чувства владеют ею в эту пору накануне расставания с родиной. Чуть слышно гудят провисшие провода. Начинает дрожать край небосвода, размывая горизонт. Усиливается стрекотание кобылок в пропыленной траве. И какая-то задумчивость или дремота снова овладевают ею. Вдруг, как будто вспомнив о чем-то важном и нужном, срывается она с места и, набирая скорость, мчит к дальней шеренге телеграфных столбов, где на блестящем, как паутинка, невидимом проводе едва различим силуэт еще одной сизоворонки. Кажется, что так спешат только на ссору для выяснения прав на охотничью территорию. Но сейчас она не охраняется. Каждый может охотиться и отдыхать, где вздумается, и птица, вместо того, чтобы прогнать нарушителя, как-то скромненько опускается рядом на тот же провод и доносится оттуда хрипловатая карканье дуэтом. Птицы сидят так близко, что если бы развернули крылья даже на половину длины, концы перьев легли бы друг на друга. В грубоватых ласках их голосов слышится не раздражение, а явное приветствие, доброжелательность и даже нежность. По Карков обе сезаворонки вскидывают головы вверх, вытянувшись сами в струнку, и из приоткрытых клювов раздается то ли негромкое курлыканье, то ли воркование. Внезапно оборвав песню, самец взлетает по крутой спирали вверх и, закончив виток, опускается на прежнее место, сильно качаясь на крыльях. Потом снова воркование, но уже по очереди. И снова самец взлетает на ту же высоту, складывает по соколиному крылья и черно-голубой молнии мелькает перед самкой. У земли он останавливает стремительное падение и, не оглядываясь, улетает за реку. А самка, словно убедившись, что она не забыта и не покинута, улетает на то поле, где лежит на ячменной стерне ворох золотой соломы.